Боже мой, как трудно было бы мне переносить участь стольких людей, прикованных к какому-то определённому месту в нашем государстве, лишённых доступа в главные города и королевские замки и права путешествовать по большим дорогам за то, что они не желали повиноваться нашим законам. Если бы эти законы под властью коеих я живу, Угрожали мне хоть кончиком мезинца, я немедленно постарался бы укрыться под защиту других законов, куда угодно, в любое место. Но в наше время, когда кругом свирепствуют гражданские распри, всё моё малое разумение уходит на то, чтобы они не препятствовали мне ходить и возвращаться куда и когда мне заблагорассудится. Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами. Таково мистическое обоснование их власти, и иного у них нет. Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, еще чаще людьми, несправедливыми из-за своей ненависти к равенству, но всегда людьми, существами, действующими соयतно и непоследовательно. Ни что на свете не несёт на себе такого тяжёлого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется им потому, что они несправедливы, повинуется им не так, как должен. Наши французские законы по своей не упорядоченности и нечёткости весьма содействует произволу и коррупции у тех, кто их применяет. Сформулированные они так тёмно и неопределённо, что это некоторым образом даже оправдывает и неподчинение им. И все неправильности в их истолковании, применении и соблюдении. Поэтому можно сказать, что как не полезен для нас опыт вообще. Немного пользы принесёт нашему жизнеустройству тот, который мы черпаем у иноземцев, если мы оказываемся неспособными извлечь выгоду из нашего собственного. Ведь своё нам всё-таки ближе, и, конечно, в достаточной мере может научить нас тому, что нам насущно необходимо. Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, это я сам. Это моя метафизика. Это моя физика. Каким образом Бог управляет мирозданием? Как появляется новая луна? Как она убывает? Как, соединив вместе свои половинки, ежемесячно вырастает в полную? Каким образом Э ветры властвуют над морем. Зачем гонится по ревисты Эвр? Откуда в тучах несся кая моя вода? И придёт ли день, когда рухнут своды вселенной? Ищите на этот ответ вы, кого занимает устройство мира. В этом университете я невежественны и безпечны. Все целое подчиняется общему закону. управляющему вселенной. Я знаю о нём достаточно, если и чувствую его. Сколько бы я ни познавал, он не отклонится от своего пути. Он не изменится ради меня. Обезумеем было бы надеяться на это, а ещё худшим безумием огорчаться, ибо закон этот по необходимости единообразен, всеобщ и очевиден. Благонамеренность и одарённость правиющего должны наше часто освободить нас от забот о делах управления. Философские изыскания и помышления служат лишь пищей нашей любознательности. С полным основанием отсылают нас философы к законам природы. Но им самим эта высокая наука не очень-то по плечу. они ложно толкуют их и лики её являются нам слишком уж ярко расписанным, слишком искажённым, о чего единый предмет и предстаёт перед нами в столь различных видах.